Парикмахер снова принялся за работу. Никто не вправе мешать людям выражать свои мысли, продолжал Алькальт, разрывая картонные объявления. Выбросив куски в мусорную корзину, он пошёл вымыть руки. Вот видишь, гвардиола, назидательно сказал судья Аркадию, что значит строить из себя дурачка. Алькальт поискал парикмахера глазами в зеркале, тот был поглощён работой. Вытирая руки, он не спускал глаз с бродобрея. «Разница между раньше и сейчас заключается в том, — сказал он, — что раньше заправляли политики, а сейчас — правительство». «Слышал, гвардиола? — осведомился судья Аркадио с густо намыленным лицом. «Разумеется, — отозвался парикмахер. Выйдя на улицу, Алькальт подтолкнул судью Аркадио в направлении суда». Под непрекращающимся моросящим дождём улицы, казалось, были покрыты мыльной пеной. Я всегда считал, что в этой парикмахерской гнездо заговорщиков, сказал Алькальт. Дальше разговоров, сказал судья Аркадио, дело не идёт. Это-то меня и настораживает, отпарировал Алькальт. Уже очень они покладисты. В истории человечества, назидательно сказал судья среди заговорщиков не было ни одного прикмакера, и наоборот, не было ни одного портнова, который бы не был заговорщиком. Алькать не отпускал руку судьи Аркадию, пока не усадил его во возвращающееся кресло. Зевая в контору вошёл секретарь. В руках у него был напечатанный на машинке лист. Итак, сказал он алькальду. Начнём работать. Алькальт сдвинул фуражку назад и взял лист. Что это такое? Это судья, сказал секретарь. Список лиц, на кого анонимки не появлялись. Алькальт в растерянности посмотрел на судью Аркадию. О, чёрт возьми! воскликнул он. Значит, и вы занялись этой ерундой? Но ну, решил прочитать как бы детектив "Стала правду от судья". Алькальд прочитал список. Ему не от цены принялся объяснять секретарь. Наверняка автор аноним и один из них. Логично. Судья Аркадио забрал у алькальда список. Он круглый дурак, сказал он, обращаясь к алькальду, а потом секретарю. Если я анонимщик, То чтобы отвести от себя всяческие подозрения, в первую очередь, наклеил анонимку на свой собственный дом и спросил у alcalde: "Вы согласны со мной, лейтенант?" "Это проблемы жителей", ответил alcalde. "Пусть они сами их расхлёбывают. И у нас судья голова об этом болеть не должна". Судья Аркадио разорвал лист, скатал в шарик и выбросил во двор. Понимается.